«Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 8 августа. Вторник. 20.39». «Где Сан-Сиего?» – осведомился барон, глядя на вошедшую в кабинет Милану. Последний час вячеслав посвятил неотложным делам своего домена. Просмотрел кое-какие документы и выслушал пару докладов. Всё это время воевода на правах заместителя барона руководила разыскными мероприятиями и теперь давала отчёт». Комиссар отправился в цитадель. Сказал, что должен лично провести окончательные анализы, чтобы сделать выводы. Какие пробы он взял? Воздух. Только воздух? Да. Милана уселась в кресло, положила ногу на ногу и холодно посмотрела на барона. К тому же мы изучили состояние грунта и нашли следы шести шахт. Вы ухитрились пропустить их при первом осмотре? Почва на поверхности не повреждена, пожала плечами воевода. Следы обнаружены глубже. — Искать их приказал Сантьяго? — Кто же ещё? — И ничего не объяснил? — Нет. Милана поморщилась. Впрочем, я и не ждала. Намёк на то, что вячеслав не слишком хорошо договорился с тёмными союзниками. — Скажет. — Спокойно произнёс барон. — Вы говорите, он взял пробу воздуха? — Для чего? — Ищет какой-то странный запах, — ответила воевода и процитировала похожий на запах расплавленного железа. Предварительно мы опросили Фат первыми добравшихся до поляны и выяснили, что одна из них действительно уловила непонятный аромат. Почему не доложила? Не придала значения. Мечислав поморщился, но высказывать свое отношение к подобному легкомыслию не стал. Вместо этого поинтересовался. «А вы?» «Что я?» — не поняла воевода. «Вы можете предположить, что ищет Сантьяга?» «Увы». Милан развела руками. «Шесть шаг, странный запах, темная энергия. Никогда раньше мы не сталкивались ни с чем подобным. А если проблема действительно связана с Асурами, то мы и не узнаем, если Навы не расскажут. Ни Орден, ни Зеленый дом не располагают подробными сведениями о первых». Барон вздохнул. Он понимал, что воевода права не мог ничего изменить и поэтому злился еще больше. Оставалось уповать на откровенность темных. «Это всё?» Мечислав покрутил в руке золотую авторучку. «Нет», — выдавила из себя воевода. Не в первый раз в ходе этого расследования ей приходилось признавать перед Мечиславом свои ошибки. Но каждое новое унижение давалось ей с не меньшим трудом, чем самое первое. «Мы попытались найти шуму-шуму. Ту старуху-бродягу». «Я понял, о ком речь?» Барон почувствовал неладное. «Что с ней?» «Милана опустила глаза». В запасниках хранятся генетические образцы всех подданных Ее Величества. Это мне тоже известно. Мы провели поиск по генетическому коду, и... в Боеводе очень хотелось кого-нибудь убить. Короче, на шуму-шуму поставлен пчелиный рой с коэффициентом 3000. Это заклинание позволяло эффективно противостоять удаленному магическому поиску. Параметры генетического образца раскладывались на соплеменников объекта и каждый из них откликался на запрос мага. В данном случае операторы Миланы увидели на мониторах 3000 тысячи зеленых огоньков. Чтобы вычислить, какой из них соответствует шуме-шуме, предстояло провести длительную и кропотливую работу. «Вы понимаете, что это значит?» Тихо спросил барон. «Я приняла все необходимые меры», не поднимая глаз, ответила воевода. На квартире шума шумы выставлена засада. По городу вы не поняли, вздохнул барон. Он, в отличие от Миланы, способностями к колдовству не обладал. Зато умел быстро делать правильные выводы. Тот, кого мы ищем, добрался до магической энергии. Здание Банка России. Москва.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 Несмотря на то, что предусмотрительный шас оставил дикарям совсем немного времени на исследование. «Прямоугольное что-то», — сообщила отвертка, закончив тщательное ощупывание объекта. «Много чего-то прямоугольного, очень плотно лежит друг на друге». Красным шапкам жутко хотелось вскрыть тюк, но они держались, безуспешно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь плотный пластик. «Если прямоугольное, то это, наверное, сахар», — выдал трубка. «Сбрендил!» Презрительно скривился маркер. «Сахар сыплют!» «Куда?» пчан Совсем недавно очутившийся на миле маркер был вынужден заняться домашним самогоноварением, а потому твердо знал ответ на поставленный вопрос. Приложив некоторые усилия, он вспомнил, что сахаром называют белый песок из пакетов. «Сыплют, короче!» «Да ты сахара никогда не видел, дуб стоеросовый! Он кусками такой!» «Это в голове у тебя все кусками!» Связываться с Маркером трубка побаивался, а потому начал искать помощи у слушателей. «Не, вы слышали, а? Этот дупа позвал меня куском!» «Ну хватит собачиться!» С вальяжной властностью распорядился булыжник. «Настройки с двери собьете!» Бойцы притихли. Затаившая обиду трубка что-то бормотал себе под нос. Маркер раздумывал, стоит ли подкараулить наглого приятеля в темном углу и прибить, как таракана. Решил, что не стоит».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 Булыжник бережно положил дверь на торпеду, раскрыл сумку и вытащил склянку с Бимом. «Примят, барыги!» Сначала Уйбуй хотел припрятать халявные виски. Но собственная фляжка опустела, жажда донимала, пришлось делить подарок на всех. «Чей-то он расщедрился!» — осведомился трубка, принюхиваясь к аромату пойла. «Понимает, с кем связался!» — хмыкнула отвертка. «Умный!» Булыжник сделал большой глоток прямо из горлышка. Шумно выдохнул. «Хорошо!» И подмигнул бойцу. «Как ты там пел, Маркер? Ну-ка, мечи, стаканы! Хе-хе!» «Не буду я больше это петь. Надо у боец!» «Почему?» «Дуру фальшивым оказался мутным!» «Как это?» «Я сегодня слышал, как он орал, «Мама, я не могу больше пить!» «Да ну!» «А вот так!»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 «Остановись, скотина!» «Ты это мне?» — опешил Урбек. «Нет, тренер, однозначно не тебе!» Булыжник выдернул бутылку из рук отвертки, сделал глоток и поинтересовался. «Чего звонишь?» «Готовьтесь!» — хмуро велел Шас. «Начинаем через две минуты!» Приближаться к хранилищу Урбек не собирался. Зачем рисковать? Личность он в тайном городе известная, Знакомцев много, и если кто приметит, потом от вопросов не отобьешься. Нет, в данном случае чем дальше от печи, тем каравай румяней А потому подключать обжору к магической линии Шассри решил на грузинском валу, на котором, согласно приказу Навов, энергетический поток из карфагенского амулета уходил в землю, добираясь до хранилища по чайловским коммуникациям. Распоряжение было вызвано тем, что чудо –